На первых очередях строительства московского метрополитена многие вспомогательные сооружения проектировались с внешними бетонными обделками и внутренними железобетонными рубашками с оклеечной гидроизоляцией. Моя группа разработала проект «Конструкция станционных проходов с металлической изоляцией». И в 1952 году на метрострое началось ее применение на всех станциях и даже там, где мы, проектировщики, жиле металлический лист, оставляли оклеечную изоляцию на В каких-нибудь менее ответственных сооружениях строители всегда добивались замены проекта. Часто строители сами заменяли изоляцию, зная толщину листа, диаметр анкеров и их расположение. Я составила технические условия для применения металлической изоляции вместо клеечной, эти условия были изданы и разосланы на все строительства станций. Однако, осуществляя авторский надзор, и я, и инженеры моей группы иногда замечали различные нарушения технических условий. Это заставило меня пойти на хитрость. Когда у главного инженера метропроекта Маковского собрали всех начальников строительства новой линии метрополитена и всех главных инженеров, чтобы рассказать им, какие новшества мы закладываем в проект новой линии, я выступила и сказала совершенно серьезно, что применять металлическую изоляцию не будем, а вернемся к оклеечной. Я неоднократно заставала безобразные отношение строителей к качеству металлической изоляции, что заставляет нас отказаться от нее в дальнейшем. Что тут началось? В один голос все начальники строительств, как дети, стали обещать мне, что больше этого никогда не будет, что они будут следить за качеством сами. Они очень испугались. Применение металлической изоляции взамен оклеечной было настоящей революцией на метрострое. а моя популярность среди строителей выросла еще больше. Жизнь в метропроекте не ограничивалась одной только проектной работой. Наш партийный комитет должен был проводить с сотрудниками и политическую воспитательную работу. В то время, во время выборов в ЦК, мы должны были вести агитацию среди населения, агитировать за того единственного кандидата, которого ЦК партия выдвигала на эти так называемые выборы. Я думаю, что большинство наших сотрудников понимали, что эти выборы фар, издевательства над народом, но все молчали. Бывали в метропроекте и политические занятия раз или два в неделю, где нам рассказывали, а чаще читали в «Гадете правды» о делах ЦК партии, о событиях в стране. Эти занятия, как правило, проводили наиболее проверенные, но плохо владеющие русским языком члены партии. На них надо было обязательно присутствовать и даже проявлять активность. После окончания войны, после победы, на всех предприятиях страны, во всех учреждениях проводились митинги. Такой же митинг по случаю победы был назначен в метропроекте. Партийный комитет, подбирая выступающих, наметила меня. Быть может, хотел проверить мою лояльность? Я была в панике, надо было подготовить речь, выучить ее наизусть, чтобы не читать по бумажке, что мне казалось унизительным для интеллигентного человека. Вечером я зашла к моей приятельнице Валентине Ароновне Мильман и рассказала ей о моем затруднении, вовсе не надеясь на ее помощь. И вдруг она говорит... Я как раз печатаю статью Иренбурга о нашей победе над фашизмом, предназначенную для одного зарубежного журнала. Прочитайте ее». Я прочитала и записала из этой статьи несколько очень хлестких и вдохновенных фраз, с помощью которых я уже спокойно составила свое короткое выступление, а потом выучила его наизусть. «Моя речь на митинге произвела на всех сильное впечатление». Таких слов по случаю победы не мог найти никто из выступавших. Благодаря Иринбургу я выслушала массу комплиментов и одобрения партийного комитета. Была у меня в метропроекте и одна крупная неприятность. Еще в 1945 году на совещании в Министерстве транспортного строительства Илья Давыдович Гацеридзе, к тому времени уже заместитель министра, сказал мне «Хорошо, что во время войны вас не было в Москве, вами интересовались органы». А когда, наверное, уже в сорок шестом году все сооружения глубокого заложения были засекречены и инженерам для работы над их проектированием первым отделом стали выдаваться допуски, по метропроекту разнесся слух, что некоторым инженерам, в частности мне, допуска не дадут. Первый отдел подчинялся Комитету государственной безопасности, КГБ. Возможно, что в те годы он назывался НКВД или МГБ, точно не помню. Лишиться допуска для меня было бы настоящей трагедии. Надо было ли уходить из метропроекта, где я проработала уже 12 лет, или соглашаться на проектирование только мелких наземных или мелкозаложенных сооружений. Оспаривать решение первого отдела, хлопотать о том, чтобы мне оставили допуск, было бесполезно. И надеяться на то, что кто-нибудь из начальства будет протестовать, тоже было нереально. Поэтому я очень удивилась, когда меня пригласил в свой кабинет главный инженер Александр Иванович Барышников и сказал, что пойдет к начальству, которому подчиняется первый отдел, и будет за меня просить. Вряд ли нашелся бы другой человек, который пошел бы в это логово с просьбой. На другой день Парышников вызвал меня и сказал, что он ходил к начальству, уговаривал оставить мне допуск, так как я очень хороший специалист и веду серьезные проекты, две станции повелецкая Ему ответили, у нас нет о ней плохих отзывов, но так как ее муж репрессирован, мы формально не можем это сделать. И Александр Иванович снова их упрашивал до тех пор, пока ему не пообещали, что дадут ответ через три дня – Через три дня я снова была у Барышникова, и он сообщил, что допуск дадут. После этого я решила, что буду проектировать только объекты с грифом «С» секретно, к которым относятся станции перегоны метрополитена, но ни за что не возьмусь за проекты с грифом «СС» совершенно секретно. Для проектирования таких объектов СС была создана специальная группа из партийных инженеров. Но случилось так, что когда эта группа закончила работу, экспертиза из военных не утвердила проект. На попросила меня взяться за эту работу». Я долго отказывалась, но в конце концов пришлось согласиться. Отказать Барышникова мне было очень трудно. Больше у меня не было встреч с Александром Ивановичем, но я сохранила о нем память, как об удивительно порядочном, добром и интеллигентном человеке. В 1947 году я узнала, что при Центральном доме работников искусств в ЦДРИ организуется университет марксизма-ленинизма, и туда можно поступить. Занятия проводились по вечерам, а лекции читались по утрам с 12 часов. Идея поступить в этот университет пришла мне в голову сразу. преимущество обучения там для меня было несколько. Во-первых, я избавлялась от унизительных политических занятий в метропроекте. Во-вторых, лекции читались лучшими профессорами страны. И в-третьих, во время лекций и занятий я могла находиться в интересной среде актеров и музыкантов. Я уговорила еще одного руководителя группы, инженера Семенова, записаться в университет. А когда мы пошли к начальнику конструкторского отдела Шейн Фейну за разрешением иногда во время работы посещать лекции, он тоже ухватился за эту идею и присоединился к нам. Начальник метропроекта Гитман последовал нашему примеру, и мы четверо подали заявление и были приняты. Но ни Шейнфайн, ни Гитман не могли посещать лекции аккуратно и скоро бросили занятия. Только я и Семенов могли закончить университет и получить дипломы через два года, в 49-м году». Не прошло и двух недель после окончания университета, как нас обоих стали приглашать вступить в партию. Нашему парткому уж очень хотелось иметь среди своих членов людей с высшим политическим образованием. Через какое-то время ко мне пришли два знакомых мне инженера, не из сотрудников метропроекта, а из метростроя, и сказали, что они согласны дать мне рекомендации для вступления в партию. Как можно вежливее я сказала им, что очень хорошо к ним отношусь, и именно поэтому не хочу их подвести. Мой муж репрессирован, и из-за меня у них могут быть неприятности. На этом все и закончилось. Закончивший со мной вместе университет марксизма ленинизма Семенов был быстро принят в партию, съездил в Англию для знакомства с лондонским метрополитеном, а через какое-то время получил должность начальника конструкторского отдела, вместо гораздо более грамотного и эрудированного Роберта Августовича Шейнфайна. В отделе любили прежнего начальника, говорили, что партийный Семенов съел беспартийного Шейнфайна. Кто знает, может быть, Роберт Августович и сам хотел освободиться от обязанности начальника, во всяком случае, из метропроекта он уволен не был. Учиться в университете марксизма-ленинизма мне было интересно, так как я никогда раньше не изучала философию. Прослушав лекции, которые читал профессор Баскин, я получила представление о различных философских теориях и, главное, о марксизме. Тогда мне показалось, что философия Маркса могла бы быть приемлемой для страны, если бы не попадала, как правило, в руки плохих людей, становясь непригодной. Особенно мне нравились лекции по истории партии, которые читал профессор профессор Зайничковский. Он был просто влюблен в свой предмет, особенно в ранний период зарождения партии, начиная с декабристов. Знал много интересных деталей о декабристах, о Петрашевском, Достоевском и других. Однажды Зайничковский предложил тем, кто захочет прийти к нему в дом Пашкова, обещая показать документы из архива. Я, конечно, согласилась. Предлагая мне сесть, Зайничковский подвинул небольшое деревянное кресло и сказал «Садитесь, в этом кресле и Пушкин сиживал». показал альбом, принадлежавший молодому Куприну, где были записаны разные четверостиши и каламбура не только его самого, но и его друзей-писателей. Внизу в помещении архива Занечковский показал нам подлинник Конституции, составленной Никитой Муравьёвым и другие интересные документы декабристов. Там, в университете, я познакомилась кое с кем из актёрской среды с композитором Ванно Мурадели и чтицей стихов Эльгой Моисеевной Каминской. Эльга Моисеевна была красивой женщиной, Лет на десять старше меня. С ней я подружилась и дружила до самой ее смерти. Когда-то Эльга Моисеевна была знакома с Есениным и Мойковским, стихи которого читала, выступая на сцене. Ездила с ним в Берлин на гастроли. Ко времени нашего знакомства она уже не выступала с чтением стихов, ей не давали работу и всячески ее третировали. Такое тогда было время, и пятый пункт в паспорте решал судьбу человека, несмотря на таланты и профессионализм. Эльга Моисеевна очень переживала, продолжала готовить свои программы и готова была читать стихи где угодно и кому угодно. Несколько раз я приглашала её выступить на встречах с жильцами тех домов, где я должна была проводить агитационную работу перед выборами. Жила она вместе с сыном, рождение которого рассказывала так: когда ей захотелось иметь ребенка, она выбрала себе человека из моряков Ленинграда, в мужья не взяла и вырастила сына сама, отдав ему отчество Эльгович, которое сын, когда вырос, заменил на Олегович. Мальчик был одаренный, хорошо учился и писал стихи, но как только закончил школу, ушел на фронт, так как все выпускники школ 41-го года тоже ушли туда. В одном из боев, уже под конец войны, он был сильно контужен и вернулся домой полубольным человеком. Эльга Моисеевна не жила Лала с этим смириться, и всё заставляла его учиться дальше, получить высшее образование, а сын этого не мог. От любого умственного напряжения у него начинала болеть голова. Отношения с сыном портились, а уж когда он познакомился с девушкой, Эльга Моисеевна тут же её забраковала, сказав, что она не способствует его творческому развитию. «Я любила этого юношу и жалела их обоих. Через какое-то время они разъехались, и свои последние годы Эльга Моисеевна провела в доме для ветеранов сцены». Пора снова возвращаться в метропроект. Мне кажется, что ни у кого из руководителей групп не было столько проектной работы, сколько у меня. Как и остальные руководители групп, я получила станцию и перегон на новой линии метрополитена, Киевскую радиальную. За мной оставался еще один авторский надзор за достраиваемой станцией Павелецкая радиальная и проектная работа по зданию для метропроекта. Кроме того, как наследие от бывшей группы Воронецкого, за мной оставалось проектирование Киевского пригородного вокзала – и примыкание новой линии метро, глубокого заложения и эксплуатирующиеся линии мелкого заложения. Пригородный вокзал, совмещенный с вестибюлем двух станций киевская радиальная, киевская кольцевая и одновременно с городским санузлом представлял собой сооружение невероятной сложности. Эта сложность объяснялась тем, что вокзал выполнял много разных функций, а его отдельные залы имели разное архитектурное оформление перекрытий колонн. Автором-архитектором проекта Пригородного вокзала, как и станции Киевская, мелкого заложения был Дмитрий Николаевич Чичулин. Из-за сложности работ строители требовали постоянного авторского надзора как конструктора, так и архитектора. Техническим проектом предусматривалось применение для всех глубоко заложенных станций конструкции пилонного типа, ставших к тому времени типовым решением. Не меняя станции по существу, для Киевской радиальной, заложенной в более благоприятных условиях, чем Киевская кольцевая, я предложила применить более узкие пилоны, состоящие из трех чугунных колец обделки вместо четырех, и кроме того, увеличить до восьми или десяти число проходов из боковых тоннелей в средний зал. Это создавало значительное преимущество для архитектурного оформления станции. На этой же линии, по моему проекту, была осуществлена станция Арбатская. что очень обрадовала архитектора станции Алексея Николаевича Душкина. Впоследствии на многих других линиях метрополитена применялась конструкция станции с узкими пилонами. Очень сложным оказался пересадочный узел между станциями Киевская радиальная и Киевская кольцевая. Четырёхлинейный эскалатор соединял верхний вестибюль с промежуточным вестибюлем, от которого на станцию Киевская кольцевая вёл трёхлинейный эскалатор. В промежуточном вестибюле по обеим сторонам устраивались два прохода, от которых вели коридоры в центр станции Киевская радиальная, расположенной выше кольцевой. Эти коридоры служили для входа и выхода со станции одновременно для пере всадке между станциями. Связи с поверхностью земли в торцах станции Киевская радиальная на первых порах не имела. Устройств таких эскалаторов отодвигалось на неопределённое время. Начальник конструкторского отдела Роберт Августович Шейнфайн захотел показать чертеж промежуточного вестибюля начальнику метропроекта Кабанову. Увидев эту конструкцию, Кабанов сказал, что «я когда-нибудь за свои чересчур смелые эксперименты буду сидеть в тюрьме» и что он никогда такой чертеж не подпишет. К счастью, это было и необязательно. Начальник метропроекта подписывал обычно только технический проект в целом и не был обязан подписывать рабочие чертежи. Кабанов чуть было не оказался прав по отношению к моим проектам. Однажды вечером, когда свод промежуточного вестибюля был собран, мне домой позвонил Марк Шейдер строительства и сказал, что в тюбингах обделки появились трещины, и Данелли дал распоряжение поставить металлические стяжки. Данелии я сказала, что он будет ставить такие стяжки только через мой труп. Мы с ним поспорили и даже поругались, но со стяжками он решил подождать. Прошло 23 дня, цементные маяки, поставленные в местах трещин, не лопнули, новых трещин не появилось, значит, деформация свода прекратилась, и всё обошлось. Я, конечно, очень испугалась поначалу, но многому и научилась. Научилась не бояться появления трещин в конструкциях и не впадать сразу в панику. И мне это очень потом пригодилось, а этот случай... был первым в моей инженерной практике. Несчастных случаев на метрострое было мало, но я могла чего то и не знать. В те времена многое скрывали. Знаю только несколько случаев осадок поверхности. Происходили они, как правило, вблизи Москвы-реки, которая имеет под землей разветвленное древнее русло, заполненное илом, песком и водой. Не все геологи, бурившие разведочные скважины вдоль трассы метрополитена, попадали в такое русло и устанавливали его наличие. При сооружении одного из тоннелей, станции Павелецкая радиальная, это было во время войны, дежурный слесарь возвращался с работы и вдруг почувствовал, что под ним заколебалась земля. Недалеко было общежитие, и слесарь побежал туда и разбудил спавших там рабочих. Они успели убежать из помещения. В это время под землей в тоннель хлынул песок с водой и быстро заполнил его на довольно большом протяжении. При проходе этого тоннеля работая в известняке велись взрывным способом. После очередного взрыва случился провал. Рассказывали, что при очистке тоннеля находили всякие бытовые предметы. Железные кровати, полини дров и другие вещи. Но пострадавших не было. Похожий случай произошел на другой линии метрополитена, когда провалился под землю цех фабрики шелковых тканей «Красная роза». Незадолго до этого в цех привезли несколько новых станков из Германии, заплатив за них 16 миллионов рублей. Так как провал произошел ночью, рабочих в цеху не было и никто не пострадал. Небольшая воронка однажды появилась на площади революции, но без серьезных последствий. К празднованию 800-летия города Москвы в 1947 году метрострой не сдавала эксплуатацию новой линии метрополитена, а начальство очень хотелось что-нибудь сдать, так как это всегда было связано с награждением орденами и медалями, и в чем был заинтересован первый секретарь Московского комитета партии. Единственное, что можно было бы закончить к праздничному дню, был второй вестибюль станции «Площадь революции». Я не занималась этим вестибюлем, но так как его решили во что бы то ни стало закончить к празднику, а на проектирование конструкции почти не оставалось времени, работу поручили мне». Было еще одно обстоятельство, из-за которого надо было сменить конструктора этого вестибюля. Архитектором вестибюля был Зинкевич, и у него были очень плохие отношения с конструктором. Он, в свою очередь, не ладил с начальником строительства вестибюля. Я не была знакома с архитектором Зинкевичем, но по слухам знала, что у него тяжелый характер. Когда мне передали эту работу, в субботу вдруг открывается дверь, входит Зинкевич, подходит к моему столу и стоя произносит такую речь. Я должен был познакомиться с вами в понедельник, но так как понедельник тяжелый день, и чтобы не могли сказать, что именно поэтому у нас с вами что-то не складывается, я решил познакомиться с вами в субботу. А в понедельник я приду с вами поговорить о делах. Раскланялся и ушел. В понедельник Зинкевич заявил, что он внук Лобачевского, но у него просто нет времени сейчас рассчитать размеры апсиды и примыкания эскалаторного тоннеля к стене вестибюля. Я поняла, что он не знает, как ее рассчитать, и спокойно сказала, что для меня это сущие пустяки, а он пусть занимается более ответственными узлами проекта. Он был весьма уязвимый человек, но и очень занятный мне с ним было интересно работать. Я составила график выпуска чертежей, копия его лежала на столе секретаря Попова, который лично следил за ходом строительства вестибюля и знал мою фамилию, поэтому при награждении метростроевцев в консистотлетию Москвы я получила орден «Знак почета», к чему отнеслась совершенно равнодушно. В метропроекте был издан приказ, в котором говорилось, что старший инженер Пирожкова А.Н. организовала работу так, что все основные конструктивные чертежи были выданы строительству номер 32 в течение полутора-двух месяцев, что дало возможность развернуть работы по сооружению вестибюля по всему фронту. Приказ, не слишком грамотно составленный, подписал начальник метропроекта «Гитман». Помимо тех архитекторов, с которыми мне пришлось работать, я была знакома со многими другими. Проходящие по конкурсу проекты архитектурного оформления станций должны были иметь отзывы конструктора. Такие отзывы мне приходилось часто писать и потом их зачитывать при рассмотрении архитектурных проектов, на которых присутствовали и высшие партийные власти Москвы. Как правило, и вкусы были примитивными, грубыми. Однако с ними приходилось считаться. Мне очень нравилось удивительно изящное оформление станции, предложенное архитектором Георгием Павловичем Гольцем, но его проекты так никогда и не получили одобрения партийных властей. А когда пытались пригласить для участия в таких конкурсах самого известного в то время архитектора Жалтовского, он отказался, заявив, что не привык обкладывать камнем чужие конструкции». На одном из таких совещаний, происходившем у главного архитектора города Москвы, Власова, после моего выступления, архитектор Чичулин вдруг вскочил, подбежал ко мне и, поцеловав макушку, воскликнул «Это бог, а не женщина». Наступила мертвая тишина, а я от смущения растерялась. Такой экспансивный был архитектор Чичулин, ставший впоследствии на много лет главным архитектором Москвы. Для москвичей и все, кто пользуется метро, авторами станции называются оформители-архитекторы, а не конструкторы, на которых лежит вся ответственность за прочность конструкции станции. Такая несправедливость тянулась много лет, впоследствии авторство станции стало обозначаться так – архитектор такой-то, конструктор такой-то. Помимо проектирования конструкций для метрополитена Москвы, мне приходилось заниматься техническими проектами первых очередей метрополитенов в Ленинграде и Тбилиси. Для Ленинграда были использованы две станции колонного типа, аналогичные московской станции павелецкая с некоторыми небольшими отступлениями. Такие конструкции осуществлены на станциях «Технологический институт» и «Политехнический музей».